Следует поговорить и о варианте, когда дети резко отдаляются от родителей и забывают о них. Такой путь также не приводит ни к чему хорошему. Родители, лишаясь необходимой сферы взаимодействия с детьми, могут быстро постареть и даже преждевременно умереть. В этом случае и у детей возникают дополнительные проблемы из-за нарушения связей с родовыми корнями. Это ослабляет их жизненную устойчивость, отрицательно сказывается на судьбе следующих поколений. В одной семье оба сына очень рано ушли в самостоятельную жизнь. Даже не будучи женатыми, они, убегая от сильной материнской опеки, ушли на другие квартиры и свели общение с родителями к минимуму. Мать очень их любила, и когда они ушли, внутренне не смогла их отпустить, не направила свою любовь и заботу на мужа. А ведь мир для этого и отделил детей, чтобы она, наконец, занялась отношениями с мужем. Она этого не поняла, и никто не подсказал ей. В результате у нее очень быстро развился рак, и она умерла. Как видим, отношение детей к родителям сильно зависит от отношений в семье. Так что же значит любовь к родителям? Где же та золотая середина, позволяющая избежать многих трудностей? Вот определение этой любви. Истинная любовь к родителям проявляется в стремлении помочь им приобрести более верное мировоззрение, научить их любить себя и друг друга, избавить их от тяжелого физического труда, наполнить их жизнь духовным содержанием, радостью и счастьем. Необходимо сделать все, чтобы они были ближе друг к другу, убрали обиды и взаимные претензии, чтобы их жизнь становилась все более интересной. Отправьте их вместе отдохнуть, пусть посмотрят мир. Одиноким помогите изменить взгляды на жизнь и, может быть, обрести свою пару. Одним словом, помогите родителям стать более счастливыми и насладиться жизнью, той жизнью, на которую у них никогда не было времени. Вот такая любовь к родителям принесет радость и счастье вам и всему вашему роду на много поколений вперед. Главное и самое, пожалуй, трудное – это помочь родителям сформировать новое мировоззрение на основе новых знаний, любви и радости. Необходимо помочь им изменить систему ценностей, а она у большинства людей старшего поколения искажена идеологией и отжившими традициями и стереотипами. Это позволит уменьшить, а то и вообще убрать наиболее часто встречающуюся беду старшего поколения – обиды. Ох, как много они накопили обид за свою жизнь — на детей, на родственников, на государство на соседей, а главное — друг на друга. Если хотя бы сколько-нибудь очистить эти авгиевы конюшни, многое изменится в жизни всех вокруг. В главе «Вторая зрелость» более подробно рассказывается о тех мировоззренческих принципах, которые желательно иметь старшему поколению. Вот к такому пониманию мира и желательно направить родителей, и здесь не следует бояться труда, все окупается многократно. Радость. Вот критерий верности пути и роста любви к родителям. Если радость у них прирастает, значит все замечательно. Если нет, ищите более мудрое решение, как проявить свою любовь к родителям. Часто можно услышать... Да я все делаю, чтобы они были счастливы, но их не перестроишь. Они привыкли жить по-старому, они не хотят меня слушать. Вот здесь-то и проявляется истинная любовь к родителям. Если вы сами стремитесь жить духовно, проявляя любовь в своей жизни, то вы сможете достучаться до родителей. На этом и проверяется истинность мировоззрения, духовность любви, вообще качество вашей жизни. Это самый высокий критерий верности вашего пути, потому как пророком в своем Отечестве стать очень трудно, но можно. Нужно только последовательно, шаг за шагом, идти в этом направлении и не обижаться, что вас не слышат, не понимают, не ценят. Вода камень точит. В какой-то момент большое количество вашего труда превратится в качественно новое отношение родителей к себе, к жизни, к вам. Такой труд не пропадет даром. Еще раз повторю. Качеством отношений с родителями проверяется качество жизни детей.